глава 26. Участие в игре. Жан Кальвин. Война, что бушевала между Францией и Испанией, закрыла дорогу в Страсбург. И юный школяр из Франции, надеясь продолжить занятия, направился через Женеву. Он собирался остаться только на одну ночь, но не знал, что этот город не лучшее место для одиночества. Женева была в смятении. Здесь любили удовольствие, и город этим печально славился. Но недавно жители отвергли и герцога Савойи, и папу Римского. Теперь тут царили разброд и шатание. Пламенный реформатор Гильем Фарель проповедовал в Женеве 4 года и ослабил ряды католиков. Но протестантизм в Женеве опирался главным образом не на убежденность в доктринах, а на политическую враждебность к епископу. Никто тут особо не стремился предавать религиозным инстанциям города облик по библейскому образцу. Форель знал, городу нужен управитель. И когда в город случайно заехал юный француз Жан Кальвин, Форель нанес гостю визит. В Кальвине он увидел то, в чем нуждалась Женева. Зачем молодому человеку ехать куда-то еще? Не лучше ли остаться здесь и помочь установить порядок? Кальвин воспротивился. У него были особые занятия, и он намеревался уделить время им. «Так ты просто следуешь своим желаниям?» — воскликнул в ответ Форель. «Если ты не поможешь нам в деле Господнем, Господь накажет тебя, ибо ты ищешь своей выгоды, а не его». И Кальвин ужаснулся. Последнее, чего он хотел, — это оскорбить всемогущего Бога. Конечно, он останется и он немедленно приступил к делу реформаторов в Женеве. Много лет спустя, оглядываясь на пройденный путь, Кальвин заметил. Я по природе был слегка нелюдимым и робким, всегда любил покой и мир. Но Бог кружил меня в вихре событий, не давая мне даже мгновения отдыха. Вопреки моей природной склонности он толкнул меня в центр внимания и заставил, как говорят здесь, участвовать в игре. Главенство Кальвина в игре придало форму третьей традиции протестантов. Сегодня мы называем их реформатами или кальвинистами. Сюда входят пресвятериане, голландская и немецкая реформатские церкви, а также многие баптисты и приверженцы конгрегационализма. Значение кальвинизма. Какими уникальными чертами обладает кальвинизм? Его главные черты восходят к жизни и учению того юного шкалера, который услышал зов Божий в предупреждении Гильома Фареля. Бог играл в игру. В этом Кальвин был уверен. Он называл это суверенной волей Бога. Центральной доктриной у Лютера было оправдание верой. У Кальвина – всевластие Бога. Обоих деятелей реформации переполняло чувство величия Божьего. Но Лютер в своем служении указывал на чудо прощения, а Кальвин дал уверенность в том, что воля Божья непоколебима, как и его замысел. Кальвин, 1509-1564, разделял с Лютером четыре центральных убеждения протестантов. Но он родился на поколение позже, чем Лютер, в иной земле, и был совершенно иным. Лютер был крестьянином, монахом и профессором университета, кальвин – ученым и юристом, призванным на беспокойное служение обществу в процветающем деловом центре. Естественно, проблемы они решали разные и указывали разные решения для вопросов, волнующих христианство. Основы у них были одни, но и устроение их доктрин – И их действия в Виттенберге и Женеве различались во многих важных отношениях. Организаторские таланты Кальвина позволили ему возводить здание на фундаменте, заложенном Цвингли. Реформы, которые начались в Цюрихе, стремительно шли по немецкоязычной Швейцарии. Берн и окрестности, кантон, примкнули к протестантам в 1528 году. В 1529 году за ними последовал Базель, а вскоре присоединились Апенцель, Санкт-Галлен и Шафхаузен. Тот тип реформ, которые проводил Цвингли, вскоре обрел поддержку и за пределами Швейцарии, в важном немецком городе Страсбурге. Там действовал Мартин Буцер 1491-1551 годы которого по влиянию превосходили только Лютер и его помощник Меланхтон, и он симпатизировал именно Цвингли, а не Лютеру. Впрочем, противоречия между протестантскими и католическими кантонами в Швейцарии привели к битве при Каппеле между Цюрихом и его католическими соседями. Битва прошла 11 октября 1531 года, и в ней Цвингли погиб. Реформацию в Цюрихе возглавил Генрих Буллингер, но уже к 1540 году Женева во франкоговорящей Швейцарии стала международным центром реформированного христианства под жесткой рукой Кальвина. Жан Кальвин родился в маленьком городке, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Парижа. Отец всеми силами стремился дать сыну достойное образование. Кальвин поступил в Парижский университет в 14 лет и довел до совершенства не только блестящий стиль письма, но и искусство логической аргументации. В более поздние годы людям могло не нравиться то, что он говорил, но они не могли его неправильно понять. Он окончил университет в 1528 году со степенью магистра искусств. После Парижа по настоянию отца Жан обратился к изучению права в университетах Орлеана и Буржа. Но в 1531 году его отец умер. Теперь Кальвин был волен стремиться к тому, чего хотел сам, и вернулся в Париж изучать классические науки, нацелившись на карьеру ученого. В ходе занятий Кальвин соприкоснулся с идеями реформаторов, витающими в Париже, а вскоре свершилось событие, развернувшее его жизненный путь в совершенно ином направлении. Он называл это неожиданным обращением. Мы не знаем, когда именно это случилось, но это явно было не просто духовное просветление или признание высшей власти Священного Писания. Это было нечто большее. И Кальвин, оставив карьеру ученого, отождествил себя с делом французских протестантов. Осенью 1533 года Кальвин поддерживал тесные отношения со своим другом Николасом Копом. И когда Коп выступил от протестантов с ярким обращением, некоторые заподозрили, что речь ему написал Кальвин. Решительное воззвание вызвало бунт в институте, и Кальвин был вынужден бежать из Парижа. Молодой реформатор нашел убежище в Базиле, где в марте 1536 года опубликовал первое издание своего «Наставления в христианской вере». Влияние этого труда было поистине огромным. «Наставление» было самым ясным, самым логичным и самым легким в прочтении представлением доктрины протестантов в эпоху Реформации. Его молодой автор в одночасье прославился по всей Европе. 20 лет спустя работа весьма расширилась – но истолкование христианской истины в ней, по сути, осталось прежним. Во вступлении к наставлению Кальвин адресовал поразительное письмо Франциску I, королю Франции. Он защищал французских протестантов от критики со стороны врагов и отстаивал их права перед достойным слушателем. Никто еще не говорил от их имени столь действенно, и с этим письмом Кальвин поистине стал предводителем в деле протестантов. Женева родина кальвинизма. Он больше не мог оставаться во Франции и спустя несколько месяцев странствий направился в Страсбург. А потом, в ту судьбоносную июльскую ночь 1536 года, Гильем Фарель завербовал его на дело Господне в Женеве. Городской совет предложил Кальвину должность профессора священного писания, и он ревностно приступил к работе. Он подготовил исповедание веры для каждого, кто желал быть гражданином. Он планировал для всех образовательную программу, и он настаивал на отлучении, особенно на изгнании с таинства Евхаристии, тех, чья жизнь не соответствовала духовным стандартам. Это была самая суровая программа нравственной дисциплины в протестантизме, причем чуть более суровая, нежели рассчитывали отцы города, и началось противостояние. Особенно тревожил вопрос о том, кто обладает силой отлучать от причастия. Церковь? Магистрат? После года борьбы Кальвин и Форель потерпели поражение. И в апреле 1538 года городской совет велел двум реформаторам покинуть Женеву. Казалось, Кальвин проиграл. Следующие три года, проведенные в Страсбурге, возможно, были самыми счастливыми в его жизни. Как пастор в церкви французских беженцев, он был волен пустить в ход свои дисциплинарные меры. Он был признанным наставником в богословии. Его почитали в городе и сделали представителем на важном религиозном соборе в Германии. В эти годы он женился на вдове с двумя детьми, и она оставалась его верной помощницей до самой своей смерти в 1549 году. Тем временем друзья Кальвина в Женеве вновь обрели силу в городском правительстве и настаивали на том, чтобы он вернулся и продолжил свои реформаторские усилия. В сентябре 1541 года он снова с огромной неохотой взял на свои плечи Женеву, но уже на своих условиях. И церковная конституция, принятая городом, воплотила главные идеи Кальвина. Церковью управляло четыре учреждения – пасторы, наставники, пресвитеры и диаконы. Двенадцать пресвитеров вместе с министрами формировали консисторию, ответственную за моральный надзор над городом. Обвинения разнились – от отсутствия на общественном богослужении до пьянства, прелюбодеяния, азартных игр и танцев. Естественно, противостояние продолжилось. Много раз Кальвин был на грани изгнания – Но он смело сражался, и ряды его верных сторонников постоянно пополнялись изгнанными за веру, которых Кальвин принимал под крыло. Шел этот поток главным образом из Франции. В 1553 году, который пришелся на один из тех периодов, когда влияние Кальвина ослабло, в Женеве попросил убежища блестящий, но эксцентричный врач Мигель-Сервет. Он бежал от преследования, устроенного католиками за его еретические взгляды. Сервет отрицал догмат о Святой Троице. Он прибыл в Женеву как раз в тот момент, когда враги бросили вызов авторитету Кальвина. И пусть даже сам Кальвин не хотел сжигать еретика на костре, желая тому более милосердной смерти. Он поддержал сторонников казни мыслителя, вышедшего за рамки. Сервета сожгли и многие последующие поколения помнили Кальвина как того, кто сжег сервета. Через два года позиции Кальвина в Женеве упрочились, и до самой смерти он во многом влиял на религиозные и нравственные пути города. Впрочем, Кальвин никогда не ограничивался Женевой. Он считал город убежищем для гонимых протестантов, примером дисциплинированного христианского общества и центром обучения священников. Студенты со всей Европы в восторге приходили в Женеву, стремясь увидеть то, что Джон Нокс именовал самой совершенной школой Христа со времен апостолов. Они слышали богословие Кальвина из первых уст и послушно жили под строгим оком города. Всевластие Божье Кальвинизм, который перенимали студенты, проистекал из главного убеждения Кальвина в абсолютном всевластии Божьем. «Бог утверждает, что обладает всемогуществом, — писал он, — и притязает на то, чтобы мы признавали этот атрибут. Бог есть правитель всего сущего. В своей собственной мудрости и самой дальней вечности Он определил, что будет делать, и по собственной власти исполняет то, что определил». И это не просто общее руководство. Библия учит тому, как Бог направляет жизни отдельных людей. Мы читаем и о том, что ни одна из малых птиц не упадет на землю без ведома Отца Небесного, и о том, что одним матерям Он даровал младенцев, а других матерей лишал детей. И это не безжалостный фатализм в природе, а личное решение всемогущего Бога, который подвигает людей идти его путями. Если окончательным девизом Лютера было праведной верой жив будет, то Кальвин сказал: "Да будет воля твоя на земле, как на небе". В древней доктрине о предопределении, которой учили святой Павел, Августин и Лютер, Кальвин увидел источник религиозного рвения. Он считал божественное избрание к вечной жизни не просто умозрительной проблемой, а глубочайшим источником уверенности, смирения и нравственной силы. Пусть Кальвин и не заявлял, будто абсолютно точно знает, кем были избранники Божьи. Он верил, что способных спастись покажут три критерия – участие в двух таинствах, в крещении и в Евхаристии, честная нравственная жизнь и публичное исповедание веры. Их хватало для дисциплинированной церкви на земле. Для Кальвина в гораздо большей степени, нежели для Лютера, Вера выражалась в активном стремлении установить Царство Божье на земле. Да, истинных христиан не судят по закону Божьему, но именно в законе они находят божественно установленный образ нравственности. Добрые деяния не оправдывают, но среди тех, кто оправдан, нет таких, кто бы не совершал благих деяний. И никто не может быть настоящим христианином, если не стремится к святости в своей жизни. Это неукоснительное устремление к нравственной праведности было одним из главных черт кальвинизма. В нем характер стал главным мерилом подлинно религиозной жизни, и оно объясняет, почему кальвин вел столь активную общественную деятельность. Бог призывает избранных ради своего замысла. Акцент кальвинизма на всевластие Бога привел и к особым воззрениям на государство. Лютер считал государство обладателем высшей власти. Немецкие князья часто определяли, где и как проповедовать Евангелие. Но Кальвин учил иначе. «Ни папа, ни король, — говорил он, — не смеют притязать на абсолютную власть. Кальвин никогда не проповедовал право революции, но поощрял рост представительских ассамблей и настоятельно напоминал об их праве противостоять тирании монархов. И именно то, что кальвинисты противились деспотической власти самодержцев, стало ключевым фактором в развитии современных конституционных правительств. Церковь, говорил Кальвин, не подчинена светской власти, разве только в явно светских вопросах. С другой стороны, церковь имеет обязательства перед всевластным Богом и должна направлять светскую власть в духовных делах. С такими идеями можно было легко представить, как кальвинисты расширяют по всей Европе сеть тайной духовной организации, стремящейся не спровергнуть ложную религию и правительство с их запретами. Многие ревностные ученики считали Женеву плацдармом, установленным Богом. Она была обещанием того, что придет день и царствие устроится. Оставив Женеву, они вернулись в свои страны, чтобы установить там принципы кальвинизма, и движение охватило народы. Во Франции кальвинисты оставались в меньшинстве, но среди обращенных были влиятельные аристократы, и кальвинизм обрел важность, несравнимую с числом его сторонников. Французские кальвинисты, они же гугеноты, угрожали даже захватить власть в стране, но в 1572 году В день святого Варфоломея они погибли тысячами в кровавой резне. Да, гугеноты остались значимым меньшинством, но больше никогда не представляли серьезные угрозы католическому трону. В Нидерландах кальвинизм вдохновил людей на противостояние угнетателям, католикам-испанцам. Священники-кальвинисты возглавили отряды сопротивления. Сегодня мы назвали бы их борцами за свободу или, возможно, партизанами. Лидером-освободителем национальной партии в северной провинции Нидерландов был Вильгельм Аранский, он же Вильгельм Молчаливый. Он присоединился к реформатской церкви в 1573 году и за 10 лет помог создать Голландскую республику. Современный гимн Нидерландов «Песнь принца» был написан именно для последователей Вильгельма. В Шотландии кальвинисты создали нечто уникальное для Европы XVI века. Страну с единой религией, которой правила королева Инаверка. Ею была Мария Стюарт, королева Шотландии, 18-летняя девушка, жившая за границей. Она вышла замуж за представителя французской королевской династии, и шотландцы, как и многие англичане, боялись, что она могла передать Шотландию под власть Франции. Впрочем, нашелся и тот, кто повсюду учил, что народ Шотландии волен оспорить правление королевы – Джон Нокс. Шотландия Джона Нокса Джон Нокс был ревностным служителем. Он уже пытался направить Англию по пути кальвинизма. Впрочем, его, как и многих других, изгнали оттуда в одночасье, когда в 1553 году Страна вернулась в католическую веру под правлением Марии I, дочери Генриха VIII. Из-за гонений, устроенных на протестантских лидеров, королеву прозвали Марией Кровавой. Нокс бежал на континент, где развил теорию о том, что протестанты имеют право противиться, и, если необходимо, даже силой, любому католическому правителю, который пытается помешать их богослужению и миссии. Так далеко не заходил даже сам Кальвин. Но многим из шотландских аристократов идея пришлась по душе. В 1559 году в Шотландии началась гражданская война, и Нокс помчался домой. К лету 1560 года кальвинисты взяли под контроль Эдинбург. Нокс набросал проект религиозных тезисов, и парламент принял их для всей страны, тем самым отвергший римское католичество. На следующий год, когда Мария Стюарт, уже 19-летняя вдова, решила вернуться в свое королевство, оказалось, что в ее владениях господствует протестантская ересь. На протяжении нескольких следующих лет Нокс, страстный проповедник кальвинизма, и Мария, юная королева Шотландии, стали символами противостояния для реформации. Протестанты шли против католиков, а демократические уверения кальвинизма против права самодержцев назначать епископов. События в Шотландии благоприятствовали Ноксу. Да, потомки Марии пытались обернуть время вспять, но Шотландия осталась самой ревностной кальвинистской страной в целом мире. И в 1564 году, когда умер Кальвин, он оставил не просто преображенную Женеву, По всей Европе, а вскоре и в Далекой Америке у него появились последователи, и они горели желанием продолжить игру, начатую той судьбоносной ночью в беспутной и беспокойной Женеве Гильема Фореля.